Глава 8. Открытие. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Евангелие от Матфея, глава 10 стих 26 Он стоял на самой вершине горы и смотрел на бесконечный морской простор, уходящий за светлый горизонт. Сегодня море было необыкновенно спокойным и безмятежным. Его ровную поверхность нежно ласкали мягкие волны, а вода была настолько хрустально чистой и прозрачной, что даже с высоты было отчетливо видно, как в бирюзовой глубине величественно колышется бархатный зеленый ковер, обнажая бело-розовые кораллы и замысловатые подводные гроты. Клим легко оттолкнулся от земли и взмыл над голубой бухтой, наслаждаясь чувством свободного полета и раскрывая свои объятия этому волшебному миру. Он сделал стремительный поворот, вспугнув пару белоснежных чаек и плавно опустился на теплую поверхность самого большого камня, выступающего из воды. Славный выдался сегодня денек, довольный умиротворенный хранитель, соскользнув с неба по солнечному лучу, ловко приземлился рядом и с наслаждением потянулся. «Почему то мне ничего не сказал?» — Клим в упор посмотрел в ясные глаза ангела, в которых отражалось бескрайнее море. Разве я не поздоровался, наивно переспросил хранитель и добродушно распахнул свои крылья. Ну, здравствуй, мой дорогой друг. Гел, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, сказал Клим, не отводя пристального взгляда. Ты наверняка знал, что ее давно нет в живых, и вместе с тем воссоздал вполне правдоподобную картину нашей встречи, ее реального присутствия. Стоп, стоп, стоп! Ты явно что-то путаешь, остановил его хранитель. Ты уже достаточно потрудился многое понял для того, чтобы не допускать подмену понятий. Где помогаю я, что делаешь лично ты? Это была исключительно твоя картина и твоя встреча. И вообще, с чего ты взял, что надежда — это иллюзия? Все, что хранится в твоем подсознании, живее любой реальности в твоем материальном мире. Вопрос только в том, кому или чему ты даешь право на жизнь. «Скажи, что тебя мучает больше всего, ее смерть или...» «Или», — грустно ответил Клим, — «я так и не успел попросить у нее прощения, ни при жизни, ни на поляне любви. Она была такая реальная, такая живая, счастливая, кто знал? Я бы тогда сказал ей совсем другие слова». Вот заладил реальное, реальное, перебил его хранитель. «Конечно, реальная. Она живет в твоей памяти, а этого вполне достаточно, чтобы не устраивать фальшивые поминки. И, как ты успел заметить, она действительно легко и прекрасно себя чувствует, потому что смогла разрешить эту проблему гораздо раньше, чем ты об этом подумал. Она свободна, чего я тебе желаю. От чего? От боли? От разочарования? От обиды? Ты хотел получить от нее прощение?» Так она давно это сделала, и теперь твоя личная задача — искренне простить самого себя. Недооценивая свою внутреннюю силу, вы, люди, часто занимаетесь словесной манипуляцией. «Поверь мне, я тебя люблю, я тебя прощаю». Безусловно, за слова нужно отвечать, но их звуковые вибрации должны исходить из самого сердца и рождаться в глубине души. Только тогда они не будут бессмысленным сотрясением воздух. Да будет тебе известно, что прощение в мыслях имеет не меньшую силу воздействия, чем сказанные вслух слова. Колоссальная работа мысли дает удивительную возможность простить всех, независимо от времени от расстояния. Единственная освобождающая сила во Вселенной — это прощение, которому пришел нас научить и инструктор — Снимая шляпу, помолчав, восхищенно вдруг добавил хранитель и слегка наклонила голову, коснувшись скрящегося золотистым светом нимба над своими кудрями. Эта девушка познала агапы. Что-что, рассеянно спросил Клим, погруженный в собственные мысли. Агапы настоящую любовь. Ангел поднялся и, скрестив руки на груди, широко расправил белоснежные крылья. Сияние, исходившее от его нимба, разгоралось все ярче и ярче, разбрасывая золотые искры по прибрежным камням и отражаясь в бирюзовой глади моря. Это чистая открытая любовь, которая отдают свободно и щедро, не раздумывая о заслугах любимого человека, не просчитывая цену или выгоду и не ожидая возврата долга. Такая любовь не просит, не претендует и не требует — Это полное всепрощение и всепринятие. «Кстати», — сказал он, разворачиваясь к Лиму, «самая чистая любовь существует там, где ее меньше всего можно ожидать, в непривязанности, а тот, кто этого достигает, постоянно пребывает в потоке любви. Безусловная любовь — вот лучший подарок человечеству от Создателя за всю историю сотворения мира». Эта любовь создана по образу и подобию божественной любви, а ее достижение, прежде всего, начинается с принятия себя. Клим ощутил, что сейчас что-то должно произойти, или уже произошло, открытие, осознание, откровение. Что-то очень важное, ценное и главное в его жизни. Это было на уровне ощущений, которые всколыхнулись в самом сердце и теперь рвались на свободу, переполняя все естество чувством светлой радости и умиротворения. Прямо на его глазах тесные прибрежные скалы расступились, а узкая береговая полоса расширилась и протянулась просторной песчаной косой, уходящей далеко за горизонт, где сиял огромный солнечный диск. А ты, говоришь, иллюзии, улыбнулся ангел и показал рукой куда-то вдаль. Они шли по берегу моря, прекрасная женщина и чудесная девочка, держась за руки и весело разговаривая. Легкий морской бриз трепал ее золотистые волосы, и шаловливо путался в складках воздушного платья, все время норовя поднять подол и освободить красивые, и стройные ноги. Женщина звонко смеялась, когда малышка смешно подпрыгивала на игривых барашках, скользящих вдоль берег. Клим быстро спрыгнул с камня и, не раздумывая ни секунды, бросился вслед. Его ноги вязли во влажном песке, крик смывала шумом прибоя, а расстояние между ними, несмотря на все его усилия, не сокращалось. Она сама остановилась и повернулась к нему. Взгляд ее большой глаз был полон невероятной нежности и безграничных чувств. Она что-то беззвучно произнесла губами, и он услышал, что сказала ее сердце. «Где есть любовь, там не нужно много слов», — тихо шепнул из-за плеча невидимый хранитель. «Та любовь, которую ты испытываешь к другому человеку, — это концентрированная форма универсальной любви». Ты можешь все ее формы испытать сполна, если позволишь себе раскрыться. И тогда он мысленно распахнул свое сердце так сильно, как еще никогда не раскрывал. Белая лилия, выросшая внутри его груди, широко раскинула тонкие лепестки, открыла маленькую, похожую на перламутровую жемчужинку сердцевину, откуда заструились нежно-розовые сияющие лучи. омывло тело теплыми и благодатными потоками, они превратились в ослепительный столб света, который стремительно расширился и вышел за его пределы. Он удивленно смотрел, как розовые волны теперь переливались по ее телу и нежно касались лица ребенка, разбрызгивая радужные искорки света. Женщина счастливо улыбнулась, а девочка... Приветливо помахала ему рукой и послала воздушный поцелуй, который с благодарностью тут же приняло его сердце. Они пошли дальше по песчаному берегу, окруженные светом его абсолютной любви. Он смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за радужным горизонтом, их легкие следы на песке не смыло пушистой морской пеной. Волны вынесли на берег яркий предмет. Это был красно-синий мяч, он подкатился к ногам Клима. Я знаю, радость, гармония, покой ощущение счастья слились в одном душевном порыве. Он присел на корточки и уверенно вывел на влажном прибрежном песке ключевую формулу смысла жизни. Счастье равно вера плюс надежда плюс любовь. Бирюзовые волны, встретившиеся с берегом, аккуратно заполнили контуры букв своей прозрачной влагой, и формула ожила, ярко засияв всеми цветами радуги. «Гел, я абсолютно счастлив!» — воскликнул Клим, и, не сдерживая нахлынувших чувств и эмоций, заключил ангела в крепкие объятия. «Тихо, тихо, ты мне всю красоту испортишь!» — рассмеялся хранитель. «Я вижу это лучшее доказательство». Он удовлетворенно потер руки и медленно прошелся по песку, внимательно рассматривая надпись со всех сторон. «Поздравляю с победой!» — наконец сказал он. «Ты сам дошел до осознания формулы счастья и вывел ее исключительно из своих ощущений». «Значит, все правильно?» — немного удивленно спросил Клим. «Так и есть». «А ты ожидал сложнейшего математического уравнения с десятью неизвестными? Да, представь себе, на самом деле все очень просто. Эта формула настолько банальна и доступна, что ее знает каждый. По крайней мере, словосочетание «вера, надежда и любовь» знакомо абсолютно всем, просто его никто официально не объявлял основным правилом. Это прописная истина, которая была изначально заложена создателем в каждого человека. И он предполагал, что люди смогут ее самостоятельно прочитать и расшифровать. Однако, как оказалось, это дано не каждому, хотя большей простоты придумать, пожалуй, невозможно. Что такое вера? Как ты помнишь, это включись в систему, поверь в Создателя и в свое божественное происхождение и предназначение. Надежда — это твои правильные мечты, искренние желания, светлые чувства и последующие организованные действия, основанные на добре и милосердии, А без энергии любви, которая движет Вселенной и питает каждое живое существо на этой планете, жизнь вообще невозможна. Колоссальную силу любви можно почувствовать, ее можно научиться управлять в полной мере, если держать свое сердце открытым. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ты не изменил свои перекрестки, это невозможно, но ты поменял к ним свое отношение. А значит, трансформировал свое информационное поле, то есть изменился сам, поэтому у тебя и получилось открыть формулу счастья. Таким образом, ты добрался до ответа на главный вопрос «В чем смысл жизни?» «Значит, он все-таки существует», задумчиво произнес Клим. «Что смысл?» — улыбнулся ангел. «Еще бы! Мы с тобой так много обо всем говорили, что теперь самое время подвести итоги, Создателю нужны души, которые, пройдя определенные испытания, как тест-драйв для автомобиля, остались при этом в необходимом информационно-энергетическом заряде, идеальном заряде. В религии это называется «спасти душу» или «остаться с чистой совестью». Это состояние не что иное, как ощущение счастья. Поэтому смысл жизни на Земле для вас, человеке, заключается только в одном, как можно чаще быть по-настоящему счастливыми. Это можно сравнить с правильной покупкой батареек, когда перед тем, как взять их для использования, ты прибором проверяешь заряженность и дееспособность каждой. Если заряд меньше, чем положено, ты просто ее не возьмешь. Но похоже, что с зарядом у тебя уже все в порядке. «Ты весь светишься?» — это от гордости за меня шутливо спросил Ким. «Это светится твое открытое сердце», — улыбнулся хранитель. Помнишь старую легенду о том, как, устав от бесконечных мирских просьб и сует, мог решил спрятаться где-то в укромном месте, чтобы настырное человечество не обременяло его своими постоянными вопросами и желаниями? Припоминаю, он решил спрятаться. Совершенно верно. Там, где его меньше всего будут искать люди в их сердцах, ты же не поленился, проделал этот кропотливый труд и нашел божественное начало внутри себя. И, наконец, ты принял самого себя, целиком и полностью, без сомнений и раздумий, ощутив ту истинную силу, которая является собой единственную существующую реальность в этом мире, в силу абсолютной любви. Гел, ты как-то странно на меня смотришь», — насторожился Клим, заметив в глазах ангела туманную пелену грусть. «Как будто прощаешься. Мы что, больше не встретимся?» «Ну вот, учи тебя, учи, а ты на ровном месте спотыкаешься», — как ни в чем не бывало шутливо сказал хранитель. «Я что, создаю впечатление улетающего в далекие страны без права переписки? Место встречи изменить нельзя», — рассмеялся он и уже серьезным тоном добавил. «На самом деле место и время выбираешь только ты. Все, что тебе нужно, это открыть свое сердце, и твой ангел-хранитель тут же появится». Но что бы ни происходило в твоей жизни, помни, что в твоем сердце, независимо от моего присутствия, должно жить счастье. Это было первое утро, когда Клим проснулся с ярким ощущением состоявшегося большого и светлого праздника. Он не только прекрасно помнил все события минувшей ночи, но и сохранил чувство умиротворения и ни с чем не сравнимого счастья. Бережно и осторожно, как будто боясь его ненароком расплескать, он встал с кровати и увидел на журнальном столике раскрытый блокнот, в котором его почерком было написано. «Посвящается моему ангелу-хранителю». Боль свернулась плотным комком в груди. Настойчивый удар — это звонок в сердце. Открой его без раздумий, и ты почувствуешь легкое касание твоей левой руки. Позволь ему войти. Он стряхнет с себя капли небесного дождя, и некоторые из них скатятся теплой слезой по твоей щеке. Не сдерживай слезы, это благодать. Так выходит боль, освобождая место яркому и целебному потоку света, легко и свободно струящемуся из твоего раскрытого сердца. Как только ты его узнаешь, позовешь и примешь — Он с огромной благодарностью войдет в твою жизнь, чтобы никогда больше не оставить тебя в одиночестве и невидении. Ты вскоре научишься его чувствовать и следовать за его простыми знаками. Если он напоминает о своем присутствии легким касанием твоей руки, не сомневайся, он рядом. Иногда он настойчиво тянет тебя за рукав, тогда не раздумывай. Пришло твое время принимать важный сигнал и совершать конкретное действие. Когда он заботливо поддерживает тебя под руку, не поддаваясь унынию и неверию, ты примешь правильное решение. А когда его безграничная любовь и тепло пронизывают все твое тело, значит, он в полном единении с тобой. Клим широко улыбнулся. Гел назвал бы это пафосной одой в честь себя любимого, но наверняка остался бы доволен. Да, в последнее время он мог встать прямо посреди ночи и записать свои ощущения или впечатления, чтобы они не успели испариться с приходом утра. Посвящение ангелу было апогеем его искренних чувств и переживаний. «Жаль, что хранитель не хочет открыто появляться в реальной жизни», подумал Клим, наспех готовя себе легкий завтрак. «А то составил бы мне сейчас компанию к Ивану Ивановичу». Накануне Клим в очередной раз дал анализы и согласился на какие-то дополнительные исследования и повторный снимок. «А вдруг я войду в медицинскую историю, как чудо самоисцеления?» Он задорно тогда подмигнул доктору и по-дружески хлопнул его по плечу. «Да не волнуйтесь вы так, док, это для меня уже не принципиально важно». Сегодня он застал Ивана Ивановича в ординаторской, Судя по воспаленным глазам и большой чашке чиферя, у него была нелегкая ночь, да и день, по-видимому, не особо заладился. «Рад тебя видеть, Клим», — устало поприветствовал доктор и пододвинул ему стул. «Что-то по вашему внешнему виду этого не скажешь?» — попытался пошутить Клим. «Кто вас так расстроил? Или с чудесами накладки?» «Ты так изменился!» — в последнее время натянуто улыбнулся Иван Иванович — и, как будто не расслышав вопроса, добавила, отводя взгляд от Клима. «Я поражаюсь твоему жизнелюбию восхищаюсь твоим оптимизмом». «Давайте теперь по существу». Доктор ответил медленно, рваными фразами. «Клим, ты очень сильный человек, но единственное, что осталось без изменений, — это твои анализы. Мне очень жаль». «Сколько?» Иван Иванович нервно пожал плечами. «Понятно. Значит, еще немного, еще чуть-чуть», — пропел Клим и протянул руку для прощального пожатия. Доктор поднял на него взволнованный взгляд. «Ты куда собрался? Тебе надо остаться, чтобы...» «Ну уж нет, Иванович», — быстро перебил Клим и сказал твердым, спокойным голосом. «Больше никаких химиотерапий и сеансов по спасению утопающего. Я нашел лучшее в мире обезболивающее, и, поверьте, Оно мне поможет полноценно прожить остаток драгоценного времени. И не вздумайте себя в чем-то винить. Вы сделали все возможное. Только не выходи из системы. Это было первое, что он сам себе приказал за порогом больницы. Главное не думать о смерти и все свои силы потратить на то, чтобы еще почувствовать себя по-настоящему счастливым, так как это было минувшей ночью, так как это испытал сегодня утром. парадокс, закономерность или проверка на прочность, посланная свыше. «Вот оно, счастье, уже у тебя в кармане, а в это же самое время, в другой карман, смерть кладет окончательный приговор». «Это целое мастерство уходить счастливым», внезапно прошептал где-то в глубине его души ангел-хранитель. Поэтому, как бы странно это ни звучало, Нужно быть психологически готовым к смерти, а для этого надо приложить все усилия, чтобы как можно чаще испытывать счастье при жизни. Это гарантия того, что когда смерть настигнет тебя именно в момент счастья, ты идешь в систему и предъявишь создателю свою правильно заряженную, просветленную, очищенную душу. Клим не лукавил, когда сказал себе, что больше не боится умереть. Или... Ну, совсем чуть-чуть, самую малость. А все-таки сколько ему осталось? Об этом не знал никто, кроме создателя и ангела-хранителя, который упорно скрывал его сроки пребывания на этой земле. Даже не думая об этом, воскликнул невидимый ангел поздно вечером, когда Клим задумчиво вертел в руках упаковку снотворного. Судя по всему, всегда сдержанный гел на этот раз очень рассердился — Лекарства упали на пол, будто выбитые чьей-то уверенной рукой. Я не имел права тебя останавливать и буду за это наказан, но ведь ты столько смог пройти и понять. «Гел, я уже не боюсь смерти», — сказал Клим и крепко сдавил пылающий огнем голову. «Мне очень больно». «Ты не имеешь права раньше срока уходить из жизни и брать на себя функцию Создателя», — отчеканил Хранитель. «Суицид разрушает душу. Нужно уметь не только жить по-человечески, умирать тоже надо уметь. Не бойся того, что за чертой, а позаботься о своем состоянии, которое ты предъявишь Создателю, иначе действительно теряется весь смысл твоей жизни. На следующее утро он пришел в свой любимый парк. Не потому, что ему больше нечем было заняться или его одолела полная апатия. Просто ему так захотелось. Просто он почувствовал, что именно сегодня он обязательно кого-то встретит или что-то увидит. Какое удовольствие дышать полной грудью, когда не мучает боль. Он присел на скамейку и, сделав глубокий вдох, почувствовал, как вместе с терпким запахом осени, насыщенным пряным ароматом опавших листьев и хрустальным привкусом почти зимнего неба, в его легкие вошло долгожданное чувство счастья. Оно было подобно молодому, пьянящему вину. Ему хотелось пить еще и еще, до головокружения, до остатка, до конца. Климу вдруг показалось, что за полупрозрачными деревьями мелькнула знакомая фигура с белыми крыльями. Гел, серебристый туман, поднимавшийся от земли, творил миражи. «Его не наказали, он рядом», — умиротворенно подумал Клим, зажмурив от наслаждения глаза. Ещё один жадный глубокий глоток. Резко запульсировало в висках, и он увидел, как на руку упалалая капля крови, его крови. «Это не страшно, это пройдёт. Скоро». Свежая порция счастья свободно проскользнула в него вместе с потоком чистого воздуха. А потом внезапно опустилась звенящая пустота. Он все почувствовал. Боли не было, страха тоже. просто это так неожиданно. Он попытался закричать, но темная воронка, возникшая где-то глубоко в голове, стала стремительно расширяться и поглотила его крик, замедлила сознание и потушила рассудок, а потом стала подбираться к телу, затягивая его в свой стремительный водоворот, похожий на вихрь. Сопротивляться было бессмысленно. Ничего не бойся, я с тобой сквозь пелену тумана, он увидел белые крылья хранителей, и почувствовал теплое прикосновение к своей руке. Ты только верь, будь спокоен, все идет по правилам. Воронка разорвалась, как натянутый до предела кукон, и выпустила наружу ослепительный свет, разливающийся во времени и в пространстве, и рассеивающий темноту и туман. «Действительно, не похоже ни на что», — промелькнула последняя мысль. «Это не конец, а начало», — прошептал ангел-хранитель, «начало вечности, которое не имеет ни пределов, ни границ». Свет манил, источая умиротворение, покоя, благодать, и он полетел, не сопротивляясь, в глубину неизвестного.